Глава тридцать восьмая. «Пройдемте с нами», — молвил блюститель, указывая на выход. Блэр поднялся с койки и проследовал за представителем правопорядка. Вскоре его усадили в экипаж. Ехали долго, за это время успели покинуть столицу. Коль так, значит, суда справедливого не будет, ибо высшее собрание всегда заседало в здании городского суда, что на центральной улице. Добрались до нужного места лишь к полуночи, а как вылез граф из кареты и посмотрел вперед себя, так на лице возникла печальная ухмылка. Впереди раскинулась небывалой красоты усадьба. Главный дом располагался по центру, от него уж расходились в обе стороны крытые переходы, кои соединяли основное здание с иными постройками. У въездных ворот скопилось видимо невидимо экипажей, каждая карета краше рядом стоящей. Лошади все как одна породистых мастей. «Мистер Блэр, перед ним возник тот самый Цезрианец. Рад приветствовать вас в моей усадьбе. Я как-то запамятовал в прошлый раз представиться. Амор Фабий!» Расплылся со широкой улыбкой. «Могу поинтересоваться, зачем я здесь? Видите ли...» Мы посовещались и решили, что такой древний вампир, как вы, недостоин сидеть на скамье подсудимых, подобно жалкому воришке. А чего же я достоин? Куда большего. Вот и хищная ухмылка. Фабий глянул на блюстителей, что стояли за спиной графа. Сопроводите дорогого гостя в манеж. Скоро граф оказался в огромном по площади крытом помещении. Это был конный манеж. Но сегодня здесь намечалось явно другое мероприятие, ибо за оградой разместились каскадом лавки, арена была хорошо освещена, слуги суетились, заканчивая с подготовкой оной для чего-то весьма масштабного. Блюстители же проводили графа в загон для лошадей, где Элвин обнаружил два ящика. В одном лежали доспехи, а в другом оружие времен гладиаторских боев. Теперь-то ему стало ясно, что за мероприятие намечается и кто будет играть роль, Того самого гладиатора. Патриции жаждали веселья совсем как тогда. Однако сейчас Блэр интересовал иной вопрос. Кого именно поставят ему в противники? И в свете последних событий за грозного противника вполне мог сойти любой молодой вампир. Ведьма лишила сил, и всего скорее эффект от ее колдовства быстро не пройдет. «Переодевайтесь, ваше благородие!» стоило вошел бравый вампир в рубахе и черных штанах. «Меня можете звать дикарем». «С кем предстоит биться?» Глянул на него из-под лобья. «На арене узнаете. Мне велено молчать. Выбирайте, что по душе», — указал на короб с оружием. «Когда господа соберутся, я приду за вами». И правда, Элвин через пару минут услышал, как Манеж наводняется публикой. Те смеялись, оживленно спорили, был там и дамский смех с и вздохами. Делать нечего, пришлось снять костюм, да заменить на набедренник. Это было бы унизительно для него, случись сие пару лет назад, однако сейчас Блэра волновало лишь судьба семьи. Когда смотрел ящики, очередной раз усмехнулся, здесь были доспехи провокаторов. Примечание, тип гладиаторов. Происходил достоверно из осужденных на смерть преступников и был известен еще со времен республики. Конец примечания. Граф закрепил на правой руке кожаный наруч с медными пластинами по внешней стороне, на левую ногу надел поножи. Грудь прикрыла пластина кардиофилокса. Оставалось дело за шлемом, но его он наденет позже, а сейчас тот покоился рядом на лавке. Из оружия приглянулся привычный Гладиус. Со стороны арены доносился гул. Хоть Блэру и не доводилось до сего момента стоять на гладиаторской арене, однако он бывал в свое время на боях. Зрелище воистину страшное, кровавое. Несчастные бьются до смерти, а публика беснуется, требует больше крови, больше жестокости. И он был одним из тех, кто требовал того же. Боги наконец-то решили воздать по заслугам. Спустя полчаса некто объявил его имя в разговорную трубу пора. Как раз и дикарь объявился. Блэр хрустнул шеей, размял плечи, после чего надел шлем, опустил забрал и пошел за вампиром. В манеже собралось немерено народу. Здесь были и древние, и их менее родовитые семьи, ведуньи при них, даже люди были. А во главе поодаль от остальных восседали представители высшего собрания. Как только Блэр показался, послышалось улюлюканье, аплодисменты. Дикарь тем временем подвел графа к постаменту, на коем восседали главные каратели. «Марк Целлий!» — обратился к нему Фабий. «Сегодня ты отдашь долг Римской империи!» Затем повернулся к своим собратьям. «И последний республиканец падет!» — злорадно захихикал. «Как же мне это нравится!» А остальные довольно закивали. «Как ощущаешь себя, плебей?» «Ты ведь плебей, Марк!» — осклабился рядом сидящий с Фабием. «Никакие британские титулы не сделают из жалкого легионера благородного мужа! Вот твое место!» — махнул рукой в сторону арены. «Чему все это словоблудие, господа?» — поднял забрала Блэр и ответил им ехидной ухмылкой. «Гляжу, совсем умом тронулись. Еще бы!» «Столько веков безделья, воспоминаний дней минувших! Это тогда вы были патрициями, тогда писали законы под себя. Но сейчас вы уже не патриции, вы пережитки прошлого». Его слова явно задели, особенно фабии Еще ни один холоп за долгие годы не осмелился столь открыто дерзить им. «Огрызаемся!» — подался он вперед. «Это хорошо. Перед боем оно очень хорошо». «Однако позволь сбить с тебя спесь. Сегодня ты будешь биться, как отруск Блэр сейчас же стиснул зубы. «Да-да, тебя ждет поминальный бой, Марк. Во имя твоей семьи!» Катерина перед смертью позабавила нас. «Хоть и просто людинка, кровь у нее сладкая. А дочь твоя пошла на корм нашей стае». И он достал что-то из нагрудного кармана. После швырнул Блэру в грудь. Граф тотчас поймал, то была цепь с наконечником в виде стрелы. Ее цепь. Выходит, все? История повторилась. «Иди в центр арены!» — бросил один из верховных. «И жди своего соперника!» Блэр пошел. Цепочку же намотал себе на руку. Последняя битва. На арене... В доспехах рабов. Казалось, за столетие он научился только мстить за тех, кого потерял, тогда как лучше бы научился защищать. И если кора погибла во время войны, то Катя пала жертвой его амбиций, чёрствости, глупости. Вдруг раздался голос глашатая: «Вы хотите зрелища, господа!» Проорал во всё горло. «Хотите вспомнить славные времена?» В ответ послышался привычный гул. «Тогда прошу любить и жаловать! Зверь, оскорбленный и униженный, Жаждущий возмездия, Волк из стаи вольных!» Граф аж забрал снова поднял. Такого противника он никак не ожидал а на арену вышел он. «Федор! Тебе тогда мало показалось? Еще захотел?» Произнес спокойно, конюх не вызвал в нем приступа ненависти, ибо сердце болело и рвалось на части по жене и дочери. «С тебя должок!» На парне кроме такого же набедренника ничего не было. Понятное дело, биться намерен в волчьей шкуре. Пёстый, шелудивый!» — скривился Блэр. «И сдохнешь сегодня, как пес!» «Это мы еще поглядим, кровосос!» «Гляди, гляди!» «Пока второго глаза не лишился!» На сие Федор стиснул зубы, а глаз зажегся оранжевым светом. И через пару минут на радость зрителям обратился конюх огромным волком. Оскалился тут же, зарычал, да пошел по кругу. Блэр встал в исходную, завел руку с мечом за спину. А волк выждал время, и когда народ загудел, кинулся на противника, хотел вцепиться в руку, но Элвин увернулся. Так повторилось несколько раз кряду. Граф дразнил волка, забавлялся с ним, выводил из равновесия, притом не подпускал к себе ближе, чем надо. В вампире какая-то сила досталась. Но теперь он был слабее оборотня, потому старался лишний раз уйти от столкновения. И волку надоело играть в догонялки. Изловчился он и впился таки в руку графа Тотчас повалил Блэра на спину, принялся мотать того из стороны в сторону Но вампир дождался, когда волчья морда окажется на уровне лица и ударил головой А поскольку на лобной части шлема имели шипы, то и вошли они вплоть Федор заскулил и рожал зубы Однако упускать такой возможности было нельзя Граф запрыгнул зверю на спину, а руками обхватил шею Волк всеми силами пытался сбросить с себя наездника. Крутил головой, лязгал зубами. Но и Блэр скоро выдохся. Придушить такого зверя все равно бы не смог, потому в какой-то момент ослабил хватку, а оборотень наконец-то скинул его. Из раненой руки графа кровь бурая текла, отчего и шерсть волка была в крови, и песок местами на арене. А публика бесновалась. Требовали немедленной расправы над грязным плебеем, Лишь патриции сидели спокойно с довольными лицами. Блэр поднялся на ноги, подобрал меч, но не успел встать ровно, как волк снес его на полном ходу. Отбросило вампира далеко. Оборотень вошел во вкус, принялся подбегать, хватать за что получится и швырять врага то туда, то сюда. И каждый укус оставлял после себя глубокие колотые раны на теле. Повторял Федор все то же, что и творил с ним Блэр однажды. Каждое падение сопровождалось улюлюканьем благородии за ограждением. Вымотал зверь Блэра, нанес слишком много повреждений острыми клыками. Неравны были силы. Через полчаса истязаний вампир уже во всю кровью истекал. Арена начала двоиться перед глазами, а Федор на время отступил. Нравилось ему смотреть на то, как враг мучается. Что ты нежничаешь с ним? выкрикнул дикарь. «Зверь ты или не зверь? Рви!» А дрогнул и рухнул на колени. Больше стоять не мог. Еще спустя минуту повалился на живот. «Оторви ему башку!» Донесся крик с трибун. И все до одного, как было принято, время опустили палец вниз. Вампиры из собрания аж в креслах заерзали от предвкушения. А оборотень глядел трибуны... После лязгнул пару раз зубами и помчался на полуживого живого соперника. За пару метров прыгнул, но уже на подлете заметил, как блеснул клинок. Перевернулся легионер, да выставил гладиус клинком вперед, а чтобы руки не подвели. Прижал рукоятью к щитку на груди. В следующую секунду взревел волк, ибо прошло лезвие насквозь. Удар пришелся в шею. Обмяк зверь и всей тушей повалился на графа. Но жив еще был потому Блэр ловко выбрался из-под него, встал сверху допряжал прижал коленом к земле. Вампир снял с себя шлем, перевернул острым лезвием вниз и вонзил оборотню прямо в голову. Только хруст ломающихся костей раздался. Элвин кое-как встал на ноги, после чего медленно, но ударил кулаком по нагрудной пластине в знак своей личной победы. «Браво!» — процедил Фабий, заставив тем самым графа развернуться к нему. «Но живым ты отсюда все равно не уйдешь, легионер!» Затем глянул на дикаря и кивнул в сторону дальнего загона. Тот склонил голову в ответ и пошел к воротам. Публика же затаила дыхание в ожидании следующей схватки. Дикарь распахнул створы, и на свет вышла целая стая, что стояла на услужении Фабия. Вдруг Блэр пошатнулся и упал навзничь, чем вызвал приступ хохота у патрициев. «Вот жалкий проходимец! Думает, второй раз купятся на его уловку! Никогда эти вояки умом не отличались!» Но Блэр на деле потерял сознание, и случилось сие не просто так. Оказался он словно в тумане, и коего ему навстречу вышла старая ведьма Луначарского. «Доброго здравия, граф!» — в секунду оказалась рядом с ним. «Досталось вам на орехи!» прохрипела с ехидной ухмылкой. «Вы-то какими судьбами здесь?» «Пришла вот, пока Навь меня не приняла. Померла я». «Меня с собой прихватить решили?» Устало усмехнулся. «Да на кой вы мне сдались? И без вас там нежити хватает. Пришла я сказать, что заклятие свое отменяю». И в тот же миг коснулась его головы. «Да будет честная битва, Марк Целий. Ты на своем веку, ежели так можно выразиться, достаточно хлебнул зла мирского». И туман рассеялся. Мрак отступил. Граф раскрыл широко глаза. Он по-прежнему лежал на арене, так и голосили воодушевленные благородие с трибун, а позади рычала стая волков. Элвин поднялся на ноги и осмотрел себя. Раны продолжали кровоточить, но кровь текла уже медленнее, а внутри возникла привычная легкость. Сердце успокоилось, дыхание стало ровным. Граф отбросил Гладиус в сторону и замер в ожидании. Патриции же снова расслабились, приготовились к яркому финалу. И звери сорвались со своих мест. Но в следующий миг Блэр только лишь дернулся, как начал появляться то там, то здесь. Он ломал хребты волчьи с большим удовольствием. Кому головы отрывал, кому шеи сворачивал. Всех порешил, после чего поднял с песка голову волчью, кое начала медленно превращаться в человечью, да запустил вампиров из собрания. «Убить!» — взревел Фабий. На арену выбежало несколько блюстителей, а Блэр уже вошел во вкус. Давно он не убивал приспешников имперцев. «Блюстители!» Падали один за другим, а их вырванные сердца оставались под летел. Не могли они противостоять такой силе, что копилось веками, и такой ярости, что бушевала сейчас в душе легионера. После всех смертей Блэр жаждал еще одну. Тогда ринулся на обескураженного Фабия, выхватил вампира из кресла и швырнул на песок». Другие же поспешили покинуть свои места, они были жалкими, трусливыми патрициями, несмотря на возраст. Никогда не воевали, никогда не были настоящими мужчинами. А вот Фабий, он иной. Он должен ответить за свои деяния. «Как ощущение? встал напротив него Блэр. «Вспоминаются прошлые дни. Давай же, поглядим, какой ты герой своего времени». «Да я...» «Уничтожу тебя, плебей поганый!» — вскочил Фабий и бросился на графа. Но не вышло путевой атаки. Марк отклонился, но притом схватил вампира за русую косу, додернул так, так и грохнулся Фаби обратно на песок. «Это ты зря на мою семью замахнулся!» Поднял Гладиус и уже через секунду пригвоздил им вампира к земле. А чтобы никуда не делся, прижал коленом. «Вы были истинной заразой, которая распространилась по земле. И я считаю своим долгом уничтожить микроба!» Фаби на деле оказался слабее Марка, слабее душой, чем воспользовался Блэр. «Подожди!» — выкрикнул Патриций. «Пощади, легионер!» «С какой бы радости!» «Не трогали мы твою семью! Когда блюстители прибыли к тебе в имение, там уже никого не было!» «Не верю!» Схватил графа Фабия за голову и оторвал ту в мгновение ока. Годы, боевые навыки, сила, духа — все это делает вампира сильнее. Так и Марк стал превосходным и непобедимым воином. Первородный вампир, что нашел его умирающим на поле, узрел внутреннюю силу. Узрел честолюбие и жажду справедливости, потому и подарил вторую жизнь, вечную. Да... Ему нужны были сподвижники для борьбы с легионами Цезаря, но из всех, кто лежал на том поле, он выбрал именно Марка, ибо легионер готов был идти до конца. А гнев праведный, он взывает к тьме, кое живет в каждом существе на земле, а уж гнев вампира, воистину страшная буря, сметающая всех и вся на своем пути. Блэр снова одержал победу если Патриций не солгал, сумел на сей раз спасти свою семью. И пока есть немного времени, все же высшее собрание теперь будет лихорадить. Надо возвращаться в имение, собственными глазами убедиться в словах падшего цезарианца. Но если Фаби солгал, он вернется за головами остальных.